Глава десятая. Сначала мы завезли домой раю. Потом Оскар доставил меня домой, проводил до двери квартиры и лично сдал на руки задумчивому Саше. Против ожидания супруг не задал мне ни одного вопроса. Молча посидел со мной на кухне, пока я жевала бутерброды с колбасой. Затем сухо пожелал спокойной ночи и удалился в спальню. Я пошла очистить зубы, удивляясь про себя его необычному поведению. Может, обиделся, что я так поздно приехала. Но я по настоянию Оскара позвонила ему сразу же, как наша троица вышла из Сониной квартиры. И Оскар, взяв у меня трубку, пообещал Саше доставить меня домой в целости и сохранности. Так чего, спрашивается, обижаться? Тут мои мысли сбились. И вместо того, чтобы анализировать поведение мужа, я стала прокручивать в голове Раечкин рассказ. Оказывается, знаменитый пластический хирург Петр Коренев не ждал милости от природы, а брал их сам. То есть он не собирался пассивно дожидаться, пока обиженные этой самой природой дамы бросятся в его хирургические объятия. Нет, он сам находил себе клиенток. Рассудил он здраво. Кто больше всего озабочен своей внешностью? Во-первых, конечно, девушки, ищущие жениха. А во-вторых, женщины, для которых красивое лицо и тело – рабочий инструмент. То есть актрисы и манекенщицы. Актрисы в городе небогатые, а вот девушки, желающие стать моделями, попадаются всякие. Есть и те, у кого богатые родители, и для полного счастья им не хватает только подиума и лучей софитов. Есть девчонки, у которых покровители местной олигархии. А вот дарованной природой внешностью моделей, как правило, недовольны. Им все кажется, вот если чуть-чуть подправить нос, если бы губы были, как у Анджелины Джоли. Глядишь, все московские агентства только за этой красотой и охотились бы. Вот среди таких наивных дурочек и искал хирург своих клиенток. Для начала он подружился с владельцем школы моделей «Олимп» Павлом Нильским, а потом предложил ему войти в долю. Павел брал в свою школу всех девушек, которые только хотели учиться. Его не интересовал ни рост будущей модели, ни ее внешность. Какая разница, что девушка не сможет не только в столицу на показы поехать, но даже трусы от местных фирм в ночных клубах представлять деньги за учебу она заплатит и немалые, так что же нильскому жалко есть сертификат на белой бумаге напечатать что деской школы модели девица окончила и пройтись по подиуму может вполне профессионально коренев впротив сертификатов не возражал но теперь вместе с документом девушке предлагалась бесплатная консультация психолога А психолог, в свою очередь, объяснял девице значение красоты для ее работы и просто для жизни и предлагал услуги волшебника за неделю превращающего Золушек в принцесс, то есть пластического хирурга Коренева. За каждую девушку, согласившуюся на коррекцию лица или фигуры, владелец агентства получал 10%, а психолог – 5%. Но те суммы, которые получал за свои услуги Коренев, стоили этих комиссионных. Остальные пластические хирурги брали почти в два раза меньше. А что вы хотите? Волшебникс! Ну увы, основной талант Коренева, похоже, был именно в области пиара, поскольку операции часто выходили не слишком удачными. Правда, в этом случае хирург обычно до скандала не доводил. Переделывал свою работу бесплатно. Но и после повторной операции результаты иногда получались устрашающими. Одна девушка, Лизавета, решила поправить форму носа. Нос у нее был обычный, такая небольшая плотная картофелина. А она хотела утонченный греческий профиль. Он все равно не подошел бы к ее простому круглому лицу. Но не психолог, живущий с процентов. Ни Коренев отговаривать девушку от операции не стали. Мать Лизаветы была не слишком богатой. Но отец, бизнесмен, давно живший с молодой женой, решил загладить вину перед дочерью и дал денег на операцию. Через три недели после операционной отеки спали. И Лиза увидела в зеркале жуткую картину. Посредине круглого деревенского лица Красовалось нечто вроде тоненького птичьего клювика. В панике девушка прибежала к хирургу. Он вроде бы удивился. Носик получился прямой и тонкий, как и было заказано. Так какие претензии? Заказан был вовсе не птичий клюв? Фи, девушка, какие у вас ассоциации болезненные. Клюв, извините, он ведь изогнутый, а не прямой. Но Лиза так горько рыдала, что хирург, больше всего на свете боявшийся скандала в модельном агентстве, вроде бы нехотя поддался на ее уговоры и взялся вновь исправить форму многострадального носа. На сей раз он решил увеличить его с помощью заграничного геля. И действительно, около месяца дважды исправленный нос выглядел вполне прилично, хоть и не сильно украшало лицо. А потом случилась катастрофа. Гель потек. И нос сильно обвис и вдобавок слегка перекосился на левый бок. Вне себя от расстройства Лиза побежала прямиком в Олимп, к Нильскому. Увидев ее перекошенное лицо, тот ахнул. С трудом отпоив девицу Валерианой, тут же отзвонил хирургу. Дождался его визита. И тут же в присутствии рыдающей Лизы пригрозил. Или он переделывает свою работу столько раз, сколько нужно, или Нильский гонит его прочь и запрещает даже приближаться к агентству. Коренев пообещал работу переделать. Но к тому времени, когда Лиза в полубессознательном состоянии под ручку с хирургом выходила из кабинета Нильского, приемные уже собрались почти все девушки агентства. Едва парочка переступила порог, как засверкали вспышки мобильников. Девушки вовсю фотографировали искореженное лицо подруги. — Пошли отсюда! Немедленно разошлись! Вон отсюда! — заорал выскочивший следом Нильский. Но девушки стояли стеной. Корень взгреб плохо соображающую Лизу охапку, поднял на руки и бегом выскочил из приемной. Модели, попрятав по карманам мобильники, стояли и молча смотрели ему вслед. «Девочки, если кто-то из посторонних увидит эти снимки или услышит рассказ о Лизе, больше в агентстве может не появляться. Я ясно излагаю?» Для очистки совести взревел Нильский, прекрасно понимая, что девушки не станут держать увиденные в секрете и прекрасно понимают, что вычислить, откуда произошла утечка информации, в принципе, невозможно. Впрочем, пользоваться услугами горе-хирурга он больше не собирался. Раз руки у него растут из того места, на котором другие сидят, рано или поздно кто-то из изуродованных девушек подаст на него в суд или обратится в газету. И тогда волна скандала обязательно накроет и ни в чем не повинное агентство «Олимп». Так что лучше отделаться от канавала, пока не поздно. Нильский и так зарабатывает на своих подопечных неплохие деньги. Зачем ему эти мизерные проценты? Да еще и грех на душу брать. После этого случая хирург в агентстве больше не показывался. И чем кончилась многоразовая переделка Елизаветы, Рая не знала, как и то, что Соня, познакомившись с Кореневым, в агентстве еще в «Зените» в популярности после скандала вовсе не осудила возлюбленного. Наоборот, она пыталась запарить девчонкам мозги рассказом о том, что Лиза не соблюдала врачебные рекомендации и сразу после операции, едва сняв повязки, отправилась играть в волейбол где и получила мечом по носу, который еще не вполне зажил. Вот гелий потек. Девочки не слишком верили в этот рассказ, но с Лизой никто из них отношений не поддерживал и потому проверить его правдивость не мог. А с Соней ссориться никому не хотелось, тем более никто и не подозревал, почему она так защищает хирурга». Все знали, что любовник купил для нее в центре города роскошную квартиру, где девушка регулярно устраивала вечеринки для всех подружек. Поэтому ее расположением дорожили. Но теперь Раечка была настолько потрясена грубым обращением подруги и тем, что та столько времени скрывала правду про хирурга, что, не задумываясь, выдала эту историю. И даже обещала скинуть на мой компьютер те самые сделанные на мобильной фотографии Лизы с перекошенным носом. Я дочистила зубы и уселась на край ванной. Так, что мы на сегодня имеем? Петр Коренев, любовник Сони, хирург-неудачник. Хотя скорее неудачницы те несчастные женщины, которые доверили ему свою красоту. Но при чем здесь Вилор и его гибель? Сбежавшая Наташа хотела рассказать Рае какой-то секрет, но увидела меня и подходить не стала. Так что она хотела, посекретничать или получить фотографии? За фотографиями могла бы приехать к их обладательнице домой, а она желала встретиться только в кафе. Хотя если она предполагала, что девушки ее заложат полиции а в кафе хвост обнаружить куда проще. Ладно, пусть так. Но зачем ей эти кошмарные снимки? И обязательно в бумажном варианте. Впрочем, она может и не знать, насколько пьян был фотограф, и предполагать, что на фотографиях обнаружится нечто. Стоп! Но она же видела эти фотки! Соня их всем переслала! Опять тупик! Пора идти к мужу, что-то он на меня сердится. Я прошла в спальню и обнаружила, что Саша лежит на кровати лицом к стенке и, похоже, сладко спит. Не будить же, беднягу. вряд ли это будет способствовать скорому примирению. Я вздохнула, разделась, выключила свет и тихо легла на свою половину. Любимый супруг крепко завернулся в наше общее одеяло и мне с трудом удалось выцарапать кусочек пододеяльника, который он не сумел на себя намотать. Возможно, от холода, а возможно, по какой-то другой причине, спала я этой ночью на редкость беспокойно. Во сне я навещала Наташу в какой-то шикарной больнице. Я сидела рядом с ней на узкой железной кровати и знала, что она смертельно больна. Слепящий свет, отражающийся от белых больничных стен, только подчеркивал ее восковую бледность и желтизну запавших губ. Она совсем не была похожа на себя, какой ее запечатлел пьяный фотограф. Но я знала, это она, бывшая красавица, и жить ей осталось считанные часы. Внезапно она улыбнулась мне и раскрыла объятия. Мне стало дурно, как во время качки на корабле. «Нельзя отказывать умирающей!» – прошептал внутренний голос, и я послушно качнулась навстречу больной. Она обняла меня своими высохшими, почти бесплотными руками и приникла щекой к моему лицу. Я почувствовала, как жизненная сила уходит из меня, как будто мощный насос подключился к моим артериям. «Нет!» – я оттолкнула девушку. Легкая, как пушинка, она отшатнулась, и я увидела, что ее щеки уже не выглядели болезненно белыми. На них вернулся румянец, ее губы как будто налились кровью, запавшие глаза ярко блестели. Себя я, разумеется, не видела, но откуда-то знала, что мои щеки побледнели и запали. Меня охватил ужас, я вскочила с койки и рванулась к выходу. Пробежала залитая ослепительным белым светом длинный коридор и оказалась на лестнице в полной темноте. Держась за хлипкие перила, я начала ногой на ощупь искать ступеньки. Мне удалось спуститься почти на целый пролет. как в кромешной тьме за моей спиной я услышала тихие шаркающие шаги. Вдруг моей шеи коснулись чьи-то ледяные пальцы и я истошно заорала. «Поленька, что с тобой? Проснись!» Я в ужасе открыла глаза, ожидая увидеть рядом с собой бескровного монстра. Но увидела, разумеется, лишь склонившееся надо мной родное Сашино лицо. «Ух, привидится же такое!» Я рывком села в постели, чувствуя, как судорожно колотится сердце. Вытерла об пододеяльник потные руки. «Да, сдали у меня нервишки. На пустом месте кошмары снятся. Но сегодня особая ночь. Четверга на пятницу. Впрочем, мне гадалки со стажем как-то не к лицу верить в приметы». Я кое-как успокоила Сашу, попросила его выключить свет и снова легла рядом. На сей раз забравшись поглубже под одеяло и прижавшись к любимым плечом, я решила этой ночью больше не засыпать. По опыту знаю, если уж кошмары начали сниться, это продлится всю ночь. Лучше уж не выспаться, чем так мучиться. Тем не менее, ближе к утру я, видимо, все же задремала. Из забытья меня вывел телефонный звонок. Я вздрогнула. И открыла глаза. Интересно, который сейчас час? На всякий случай я пошарила рукой в постели рядом с собой. Нет, пусто. Подавив вздох, я кое-как дотянулась до прикроватной тумбочки, на которой стоял телефон, и сняла трубку. Доброе утро! С трудом просипела я. Голос про Соня никак не хотел повиноваться. — Что, все еще дрыхнешь? Приветствовал меня нехитный голос любимой подруги. — А который час? — Половина одиннадцатого. Время к полудню движется. Мы как, кагате сегодня пойдем? — Пойдем, — вздохнула я. Мне ужасно не хотелось выползать из постели. В глаза как будто насыпали песку, и веки сами собой закрывались. Как хорошо я спала, не только без кошмаров, Ну вообще без сновидений. «Эй, подруга, я не настаиваю. Все это расследование целиком твоя идея». Голос Маши стал заметно холоднее. «Хочешь, спи дальше». «Нет-нет, я уже стою», — быстро сказала я. «Через час встречаемся возле дома Агаты». «Может, вначале позвоним? А то вдруг ее дома нет». «Ну уж нет» а то ее мать все равно нам всю малину испортит. Попробуем ошеломить противника внезапностью. Ошеломить противника внезапностью нам не удалось. Дверь нам открыла сама Агата в ситцевом домашнем халате. Вид у нее был понурый, плечи сутулились, глаза были слегка припухшими. Похоже, девушка не спала всю ночь, и наш приход не вывел ее из состояния легкой прострации. «Да, мама говорила, что меня кто-то разыскивал», — вяло сказала она с порога, даже не приглашая нас пройти. Про то, что видела нас быстро, она явно позабыла. «Можно мы пройдем на кухню?» — вежливо спросила я. «Пожалуйста», — равнодушно ответила Агата. Мы с Машей пошли налево, где по нашим расчетам и находилась кухня. Агата, шаркая матерчатыми серыми тапками, как старуха, двинулась следом. Не успели мы расположиться на квадратных деревянных табуретках за круглым полированным столом, как Агата села напротив на единственный стул с высокой спинкой и сделала то, чего не удалось нам, ошеломила нас внезапным вопросом. «Это ведь вы моей маме про Толика рассказали!» «Зачем?» Мы с Машей переглянулись. Вот те раз. Теперь девушка считает нас виновниками ссоры с матерью. Будет ли она с нами откровенна? Я решила пойти в банк Агата, нам надо было срочно тебя найти, а никто не знал, где ты скрываешься. Вилор, твой друг детства, недавно погиб, а твоя лучшая подруга Наташа бесследно исчезла. Ты самый важный свидетель. «А вы кто?» Так же безучастно спросила Агата, вяло постукивая пальцами с короткими накатками по лакированной столешнице. Похоже, известие о пропаже подруги и смерти Вилоры. ее не сильно взволновало. Хотя, понятно, мама успела рассказать ей последние новости. Ох, надо было нам найти Агату первыми. «Я частный сыщик». Меня наняли родители Велора. Я решилась на полуправду. Рано или поздно Агата меня разоблачит. Для этого ей достаточно встретиться с подружками по модельной школе. Впрочем, там думают, что я из полиции. И что от меня хотите? Откуда-то узнала про исчезновение Наташи. Мне мама рассказала. Кажется, вчера вечером. Думала отвлечь от Толика. На глазах Агаты выступили слезы, и она низко опустила голову, чтобы и скрыть. «А ты так сильно его любишь?» — не выдержала Маша. «Как ты не понимаешь?» — внезапно вскинулась Агата. Ее слезы полностью высохли, глаза засверкали. «Он мне уже предложение сделал! Я хотела свадебное платье заказывать! А теперь мама так с ним поругалась!» что он мне даже домой звонить боится, а мой мобильный мама себе забрала. — Ты большая девочка, захочешь выйти замуж? Обойдешься без маминого благословения? — жестко сказала Маша. — А что гибель школьного друга и пропажа подруги тебя не заинтересовала? — Жаль, Велоры, флегматично произнесла Агата опустив плечи, вновь погаснув, словно изнутри выключили свет. Но он меня никогда не любил. Я сжала кулаки. Больше всего мне сейчас хотелось потрясти Агату за шеворот или треснуть кулаком по лбу, чтобы она хоть немного отвлеклась от своих проблем с женихом и подумала о своих друзьях, чьи проблемы неизмеримо серьезнее. Я даже сама испугалась той силы, с которой нахлынуло на меня раздражение. «Агата, Наташа не делилась с тобой своими планами?» — все так же холодно спрашивала между тем Маша. «Что?» — все так же безразлично переспросила девушка. «Нет, не делилась. То есть, конечно, рассказывала, что выйдет за велора замуж на зло его родителям. Вас это интересует?» Меня интересует, не говорила ли она о том, что вместе с женихом хотят развести его родителей на крупную сумму, пояснила Маша. Нет. Мне мама сказала, что его родители так думали. Но это неправда. Наташа на такое бы никогда не пошла. Кажется, Агата начала понемногу оживать. Почему бы не пошла? Тут же встряла я. Надо же. Вот первый человек, усомнившийся в виновности красотки. Больше ни у кого не вызывал никакого протеста тот факт, что Наташу обвиняют в кровавом преступлении. Она так хотела пробиться наверх, туда, где приличные люди живут. Зачем ей нарушать закон? Она и так своего бы добилась. Но двадцать миллионов – приличная сумма. Многие поступались принципами и за более мелкий куш. Не знаю. Думаю, Наташе такой план даже и не придумать. Она была такая вся прямая, как палка. А тут сыграть в похищение, убить жениха. Ну хорошо, а если допустить, что план действительно придумала не она? У нее мог быть сообщник. «Кто?» «Ну, другой любовник. Ваш Нильский крокодил, к примеру. Или тот другой молодой парень?» Агата слегка покраснела, наконец-то превратившись из восковой куклы в живого человека, и впервые посмотрела мне прямо в глаза. «Да нет, Нильский вовсе не был ее любовником. Я бы знала про такое». «Но все ваши девочки утверждают, что был...» Агата лишь пожала плечами. «А второго парня, молодого и красивого блондина, ты тоже не знала?» «Серега? Знала, конечно. Это ее брат старший. Вы ведь его и имеете в виду?» Мы с Машей в который раз удивленно переглянулись. «Как, однако, странно. Все девушки и модели в один голос уверяют, что он, у Наташи было как минимум два любовника». Павел Нильский и неизвестный никому красивый блондин. А ее лучшая подруга заявляет, что Нильский в любовниках не состоял и к тому же неизвестный парень родной брат Наташи. «Они так дружили с братом?» – удивленно спросила я. «Не то чтобы дружили, но Наташа Серегу жалела. Говорила, что с таким папашей приличным человеком он стать и не мог. Она ему деньгами помогала. Он ведь по малолетке за драку отсидел. С тех пор то работал, то не работал. Вот и ходил к Наташе за помощью. А не могла она в порядке этой самой помощи и задумать похищение любовника? Не унималась Маша. Агата опять пожала плечами. Я встала с жесткой табуретки и кивнула Маше. «Пошли!» Все равно ничего нового нам не узнать. Тут мне пришла в голову еще одна мысль. «Агата, по мобильнику теперь с тобой не связаться? Только по-домашнему?» «Думаю, что и по-домашнему скоро нельзя будет», – прошептала девушка. «Я, наверное, скоро к Толику перееду, а то мама нам жизни все равно не даст». «Ладно, диктуй телефон Толика». «Нам ты наверняка скоро понадобишься!» Агата без возражений продиктовала телефон, и мы распрощались. Спускались по лестнице молча, и лишь внизу Маша спросила. «Ну и что ты думаешь?» «В смысле, почему Агата говорит не то же самое, что другие девицы? Но те просто приятельницы, а она подруга. Ей лучше знать!» «Так был Нильский любовником или нет?» «А хрен его знает!» Сердцем сказала я. В любом случае все секреты ей Наташа не рассказывала. Вот про похищение не обмолвилась ни словом. Так что вполне могла и любовников от нее скрывать. Тем более Агата могла из вредности Велору тонко намекнуть на птолстое обстоятельство. Не забудь, по словам матери Велора. Агата когда-то сама была влюблена в парня. А тебе не кажется странным, что на время похищения Агата скрылась из виду и сообщила всем, что уехала? И та же родная мать не знала, где она. Она не может быть заодно с Наташей? Все может быть, хотя ей тогда как раз выгодно все валить на любовников Наташи, дескать, у нее куча сообщников. Меня в эту компанию не возьмут из-за тесноты. А она, наоборот, за подругу заступается и потому сама попадает под подозрение. Надо бы с этим Толиком потолковать, проверить алиби. А если он с девицами заодно, любое алиби предоставит. Так полиция проверит. Твой Оскар что, уже совсем мышей не ловит? Не трогай Оскара, обиделась Маша. Он из-за тебя и твоих выходок и так сильно рискует. А что, если бы эта Соня на него телегу в полицию накатала? А без меня он вообще бы на нее не вышел. Возможно, мы бы впервые за долгое время поссорились, если бы нас не прервал звонок моего мобильного. Я посмотрела на экран. Номер вроде знакомый, но чей убей не помню. Я нажала прием. «Слушай, Полина, ты ведь из полиции?» спросил жалобный тихий голосок. «Ты можешь мне помочь?» «А кто звонит?» «Это Соня. Ты меня не узнала?» «Нет. Я подавила совершенно неуместную в данном случае фразу «богатой будешь». Кроме того, мне очень хотелось напомнить Соне некоторые обстоятельства нашего вчерашнего визита. Особенно его завершение. Но я взяла себя в руки и приготовилась слушать. Думаю, вчерашний вечер модель помнит не хуже меня, а посему по пустяку звонить бы не стало. Полина, Петя куда-то пропал, а я ведь ему никто. Я не могу официально в полицию обратиться. Что значит пропал? Пожалуйста, приезжай. Или хочешь, я к тебе приеду?